Как только я освобожусь, подправлюсь к ней и объясню, что случилось, чтобы она не волновалась. Завтра ее привезут в приют вечного блаженства. Надеюсь, что этот дом действительно принесет вам счастье. Глава 11. Приют вечного блаженства. Тристром заснул от усталости и слабости. Врачи сказали, что сон может продлиться целые сутки. Тогда Уолтер решил вернуться к себе. Его сопровождали двое охранников. Это были крупные мужчины, вооруженные мечами. На шлемах у них красовались головы дракона. «Меня тщательно охраняют», — отметил за себя Уолтер, пробираясь в киноте к дому. Слуга встретил его у дверей и провел в комнату, в центре которой стояла низкая ванна. Вода туда набиралась из трубы, укреплённой на потолке. Полтер разделся и погрузился в воду. Это было настоящее блаженство после жары и напряжения, в котором он находился в течение всего дня. Стены под леванной было приделано колесок, к которому были прикреплены различные предметы туалета, губки, ароматные вещества, всё, что могло понадобиться во время купания. Дуга повернул колесо, показывая, как можно достать любой предмет, не выходя из воды. Приняв ванну Олдер с помощью слуги облачился в шёлковые штаны, рубашку и туфли с стеной подкладкой. Слуга указал ему на дверь перегородки и что-то произнёс. Его голос был тихим и почтительным, но в нём слышались хитрее нотки. Олдер оказался в длинной комнате с множеством окон, где слабо освещал факел в углу. Обоняние подсказало, что стены украшали цветы. На подносе на полу стояла еда и высокий кувшин с вином. Полтер не был голоден и пошел к низкой кушетке посредине комнаты. Он сделал несколько шагов, а вдруг раздался визгливый лай, и крохотная собачка Чи Ван Ки соскочила с покрывало, чтобы проверить, кто идет. Покрывало пошевелилось, и сонный голос проговорил сейф. Ему не нужно было знать значение этого греческого слова, чтобы понять, что это была Мариам. Она села в постели и провела рукой по глазам. «Это ты, Уолтер?» Я не хотела спать, но была очень усталой. Уолтер сел на край постели. «Чанг-Ву сказал мне, что ты приедешь только завтра». Он помолчал, пытаясь найти нужные слова. «Это очень приятный сюрприз». Девушка заторопорила, чтобы вскрыть мужчину. О, меня так торжественно провезли по улицам. Зоехала в паланкине с задернутыми занавесками, и над ними горели фонари. За паланкином шла охрана с саблями на голову. Один слуга ехал впереди и дул в рожок, чтобы расчистить для меня путь. Можно было подумать, что едет сама императрица. Старик Китай сказал, что это будет для тебя сюрприз. Мне кажется, что он добивался именно этого. Он был ко мне очень добр. Он тебе сообщил, что мы нашли триса. Да? Да. Я была очень счастлива, особенно после того, как узнала, сколько ему пришлось вытерпеть. Что говорят о его здоровье придворные врачи? Он очень слаб. Ну это всё из-за голода и страшной усталости. Сейчас он в ней опасен. Олдер наконец набрался смелости и взглянул на меня. Он был поражен, увидев, что она полностью одета. «Мариан», — сказал он, пожимая ее руку, — «у меня нет слов, чтобы рассказать тебе, как я счастлив». Наконец мы собрались все вместе, и, кажется, неприятности закончились. Но ну, хотя бы на время.